Я смотрел на чужую жизнь, и мне было интересно. Еще вчера я думал, что не хочу видеть людей, излился на Сипу, когда он болтал, чесался, рожи корчил и ч е р в е й в оплевывал. Я мечтал остаться один, но вот увидел бывших полосатых, таких же, как я, убийцы, негодяев, и захотелось узнать, чем они живут и почему до сих пор живут, поговорить, поспорить. удивиться, выругаться. Мне захотелось сидеть за столом и пить кофе, или играть в настольный хоккей, или даже охранником стоять за спиной обезьян. Еще больше захотелось проткнуть обезьяна острогой, и Лешу п а ш т е т а проткнуть, и Гогу Звягинцева, возможно, пока что я его не видел. Человек, общественное животное и любопытное, и оказался таким же слабым, как и все. Я скучал без стада. Сип уткнулся в камень. Он не смотрел на второй барак, ему было страшно. В секторах гуляли колонисты, в каждом человек по двадцать пять. Ходили назад вперед, разворачивались, головами вертели, смотрели на вышку. Куртки у них были замызганы и рваны, е и лица худые и черные от морозного ветра и грязи. Я узнал моряка Махова и парня с ошрамом. того, который убил одноглазого. Николай, чем они провинились? Куртки у них красные. н у и что? п о т и Шеван и Георгичу слышит. Прибой шумит, не услышит. И точно ведь колонисты второго барака были в красных куртках и штанах. А обезьян члены совета, колонисты первого барака, охранники все одеты в синие. И не подумай, что это так важно. Сам-то я был в синем. с и с п а тоже. Николай, мы с тобой в синем. Переодеть недолго. Из первого барака вышел Гога Звягинцев, подошел к Обезьяну. Тот посмотрел на часы, допил кофе. Гога Звягинцев пощелкал пальцами, дал знак охраннику на вышке. Охранник потряс б а н о ч н о й гирляндой. Колонисты второго барака знали, что если охранник потянулся к проволоке, И посмотрел в сторону первого барака, то будет трясти банками, но все равно вздрогнули от грохота. Некоторые вскрикнули даже. Закончить прогулку. Четвертый сектор на месте. Остальные приготовились к игре. к р ы ш к е подошли обезьян, Гогозвягинцев и несколько охранников. Обезьяны Гогозвягинцев забрались наверх. Приветствую вас, господа. Я думал. В р а з н о б о е отзовутся или промолчат, а они дружным хором: "Здравия желаем, господин начальник колонии, готовы к игре". Да, господин начальник колонии. Обезьян поднял руку. И тихо, только при б о и голый человек на бочке кричит безумный: "Последний м е р т в ы е господа". Колонисты четвертого сектора остались стоять, остальные три сектора побежали. Я никогда не видел такого страшного бега. Это и не бег был, а драка на бегу. Люди хватали друг друга за куртки и за волосы, сбивались с ног, толкались, пинались, размахивали кулаками и орали так громко, что если бы мы с с и п о й сейчас заорали, нас никто бы не услышал. Какой-то доходяга резво стартовал, но его оттерли к в н у т р е н н и й стенке, ударили по голове, он упал. Они в о спотыкались. Падали возле, топтали. Мухой срыгнули твари. о р а л Гогозягинцев, в последний мертвый. Колонисты скопились возле полога. Они торопились зайти в барак. Никто не хотел быть последним, никто не хотел умирать. Последний мертвый. Такой у нас порядок, господа. Полог сорвали, почти все колонисты сумели п р о т о л к н у т ь с я в барак, но драка продолжалась и внутри и в тамбуре. Колонисты четвертого сектора не вмешивались, ждали, кто окажется последним. Среди тех, кто ждал, был парень со шрамом. Шрам окликнул его Гогозвягинцев и сбросил веревку. Шрам привязал к веревке ведро, и Гогозвягинцев поднял ведро на вышку. На ходяги сломали ноги. Он полз к бараку, но снаружи уже никого не было. к о н и с т ы четвертого сектора Смотрели на доходягу, как на кусок мяса, и по их лицам я понял, что это мясо им не очень нравится. Вот почему Сипа мне задал задачу про миссионеров и людоедов. Вот почему не хотел ничего рассказывать про второй барак. Он прав. Лучше вернуться и спокойно умереть на краю моего мира. Мне расхотелось жить в стаде. Я не хочу пить кофе, играть в хоккей. Охранником не хочу стоять на вышке. Я даже пастухом быть не хочу. Будьте вы все проклятые люди. Драка в тамбуре прекратилась. На ходягов полз на порог, но его пнули. Постарались попасть по голове и попали. Он приподнялся на локтях и упал. Повернуло кровавленное лицо к солнцу, в последний раз посмотрел на небо. Шрам скрестил руки над головой. Дело сделано. г о с п о д и н начальник, разрешите прирезать, он сейчас дохнет. Обезьян кивнул Гоги Звягинцеву, тот положил ведро нож и опустил в сектор. Клонисты о приподняли доходягу, подставили ведро. Шрам перерезал горло, умело, кровь не брызгала, алилась ровной струей. Мне надоело смотреть, я помог Сипе подняться, и мы спустились, как рая не л а г е р я Мы обошли большой валун, вышли к большому кострищу. Здесь ветра не было совсем. Природа расположила валуны уютным полукругом. Сипа понюхал воздух. Шашлычками пахнет. Он сделал несколько шагов, и новый запах заставил его скривиться и падалью. Я наклонился к кострищу. Толстый слой угольного шлака был еще теплым. Мы поворошили шлак, р а с с т е г н у л и куртки, пустили к телу тепло. повсюду были разбросаны обглоданные кости, челюсти, расколотые черепа. В отдельную кучу свалены скальпы, вываренная в котле кожа, челюсти. И высоким ш т а б е л е м были сложены угольные брикеты. Это кухня. Они не сразу придут. Сначала т е л о разделают, потом замаринуют, посолят, посуду подготовят для супа, воды н а л ь ю т Сюда повара приходят. Остальных из второго барака. Не выпускают. Обед ближе к вечеру. Я подошел к штабелю. Мешков не нашел, только большой пластиковый пакет и еще один, поменьше и ручки рваные. Зря мы не взяли с собой мешки. Я набил пакеты, а поднять не смог тяжело. п о м о г а й берем и уходим. Давай полежим минуту, Иван Георгиич. Я прислонился спиной к нагретому солнцем и костром в а луну, тепло притянуло. Пойдем, а то и нас поджарят. Пойдем. Ну, встали и ушли. Но мы не ушли. Не спать, Николай. д о считаем до пятидесяти и подъем. Да, Иван Георгиич, нам спать нельзя. д о считаем до ста и на холод. Я изо всех сил старался не заснуть, взял на ладонь горячий уголек, но сон был сильнее боли. Я закрыл глаза, безвольной щекой. Почувствовал теплый камень. Прошло всего несколько секунд, или мне так показалось. Я услышал близкие шаги, открыл глаза, сипоохнул, встал на четвереньки, быстро перебирая руками и ногами, добрался до валуна, полез зачем-то на него и оглянулся. Иван Георгиич, вставай! Я не мог встать, тело ослабло или заболел, как понять, от холода дрожу или з н о б и т Не слышишь, Иван Георгич? Я слышал, но встать не мог. Сипа спрыгнул с в а л у н а пошел прочь и вернулся. Иван Георгич, просыпайся, я прошу тебя, я не хочу умирать. Кострищу в сопровождении охранников пришли Шрам и еще два повара четвертого сектора. Они принесли котлы, миски, дубину, мясо м я г ч и т ь и молоток, кости ломать, крючки для вытаскивания костного мозга. Соль, ведро с кровью, и пустое, и труп доходяги. Без одежды уже, руки и ноги связаны, на трубу подвесили и принесли. Сипа ошибся, повара не стали разделывать труп во дворе, а принесли на кухню. ш и р е ш а г твари. Повара положили труп и увидели у волуна меня и Сипу. Ширам первым обрадовался. Он подошел, сбил с ног. Сип откнул его о строгой, но промазал. Мы оба очень устали и тепло разморило. Подоспевшие повара свалили сипу, ударили по голове дубиной, и мне досталось по уху. И связали нас. Охранники стояли в стороне, оба туповатые, не знали, что им делать. Куртки синие, ну и что? Из нашего барака? Хуй-то, наши сюда не ходят. Надо посмотреть, кто такие. И дальше. Ты Дубового не включай. Как я могу сказать, что дальше, если я не знаю, кто они такие? Ну, пойди, посмотри. Ну и пойду. И поварам. Прекратить. Десять шагов назад, твари. Повара и шрам отошли. Охранники схватили нас за волосы и вгляделись в лица. Вот этот Сипа. Второго не узнаю. За Сипу пять банок тушенки преми, а за этого сколько? Как я могу сказать, сколько за него банок, если я его не знаю? Ты старший, ты должен знать. Короче, обоих тащим к обезьяну. Тяжело, п о з о в и кого-нибудь. Чего тебе тяжело? Старший охранник пнул меня. Вставай. Не встанет он. Иси по в о т к л ю ч к е Крикни на вышку. Подошел ш р а м поклонился. Отдайте их нам, господа охранники. Заткнись, л ю д о е д Хуев. Десять шагов назад отошел. Виноват, господа охранники. Повара сложили горку и брикеты, сунули под них растопку, укрепили подставки для котлов. Шрам перевернул труп поудобнее, подрезал шею, лоб, снял скальп. В глазах у меня б е с н о в а л и с ь кровавые крабы. Но нет, я не сейчас умру. И скальп Шрам снял не с меня, а с трупа. На его голом красном черепе. блеск разожженного костра. Шарам распоряжался приготовлениями, распределял обязанности. Башар притушил костер, пепел летит. Евгений разделываем, не стоим. Евгений п о д е р ж а л ноги, а Шарам надрезал кожу от паха к левому бедру на пупок, отогнул, подрезал жир на животе, еще дважды взмахнул ножом и вывалил ведро внутренности. Башар высыпал в котел специи. Старший охранник крикнул, чтоб кого-нибудь прислали в помощь. Охранник на вышке потряс банками, долго тряс, скучно ему стоять целый день, а тут развлечение. На помощь пришли якуты еще колонист в синей куртке, взялись п о в о л о к л и к обезьяну. Господин начальник колонии, разрешите обратиться. Старшие наряды охраны Саша Краснодеревщик. Докладывайте, Саша. На территории кухни второго барака обнаружен ы колонист Сипа и неизвестный. Сипа оказался п р о т и в л е н и е Саша краснодеревщик показал острогу. Вот этим тыкал. И показал, как Сипа ткнул Шрама. Вот так. Обезьян достал из коробки несколько флаконов с адеколоном, зубами сорвал дозаторы и разлил по кружкам себе, членам совета и старшему наряда. За п о и м к у опасного преступника наряд награждается говяжьей тушенкой в количестве пяти банок. Благодарю за службу. Служу колонии новая земля. Предлагаю выпить за Константина Викторовича, заорал Гогозягинцев. в За о б е з ь я н а выпили стоя. Кого мы поймали, господа? Мы поймали колониста к о ж а н н о г о по кличке Сипа, разыскиваемого за воровство продуктов. Мы думали, он сдох, а он себе друга нашел. Кто этот друг? Какую имеет репутацию? Чем прославился? Старший наряда понятия не имел. Не знаю, господин начальник колонии. п р и к а ж е т е пытать. А якут меня узнал, фамилию вспомнил и вступился. Это Жилин. д а в а й к нам оттащу, подлечим его. Обезьянулыбнулся якуту. Тебя спрашивали к с о г л а з ы й Еще рот откроешь без разрешения. Зубами подавишься. Гогозвягинцев перевернул Сипу лицом к солнцу, попался крыса. Сипа был без сознания. Члены совета начали его пинать, но он ничего не чувствовал, поэтому недолго пинали. Обезьяна клонился ко мне, взял за волосы, посмотрел в глаза. Жилин, да. Ушел от общества и жил д и к а р е м Два с половиной месяца продержался. Опасный человек, хитрый. Ты за что сидел? Я не хотел отвечать. За что он сидел, кто знает? За убийство, сказал Гогозвягинцев. Обезьяну были нужны подробности. Все за убийство. За что еще пыжей паяют? Но одни люди подчиняются порядку, живут по законам общества, а другие уходят. Кто он такой? Кто-нибудь может сказать, кто он такой? И Гогозвягинцев? Я слышал, как он отзывался в продоле. На нем шесть убитых. А на тебе восемь. Но я тебя в глаза с м о т р ю у тебя очко сжимается от страха, а он, у него не сжимается. Я закрыл глаза, но обезьян ударил по лицу, заставил смотреть. Какие ему статьи навешали? Обычные, как всем. Сто п я т с особой жестокостью, сто п я т д е с я т а сто шестьдесят первая. Но вроде он сто седьмую тоже называл. состоянии сильного душевного волнения. Убивал, значит, и волновался. У меня такой статьи нет, но я тоже волнуюсь, когда убиваю. А кто не волнуется, хотя бы слегка? И с а ш е краснодеревщику приказ. Во вторую категорию его. Какой сектор сегодня обедает? Четвертый, господин начальник колонии, подсказал старший наряда. н у тогда определи его в третий. п у с к а й пару деньков голодным побегает, я правильно рассуждаю. Так точно, господин начальник колонии. Саша краснодеревщик схватил меня за волосы, но Якут его оттолкнул. Ты обезьян совсем о б о р з е л жили на за что? Обезьяна обернулся к членам совета. Что скажете, господа? Смирно встал, шапку снял, но Якут не снял шапку. Мы с ним по этапу ехали вместе. И на корабле он с нами в одной клетке сидел и дрался, храбрый парень. Обезьян пнул Сипу, он тоже дрался, и моряк дрался. Ну и что? Это было в нашей прежней жизни, в темнице, когда мы еще не обрели свободу и не сняли оков. А после что они для общества сделали, для порядка в нашем новом доме? Якут тебе сказали, шапку сними, н у дел Гогозягинцев. в Я шапку снимаю перед господином начальником колонии, а он не снимает. Нагните его раком урода. Так мы никогда порядка не добьемся. И членам совета, чего уставились, сами хотите побегать. Члены совета набросились на Якута. Гогозвягинцев ударил его камнем по голове, он упал, его попинали, как только что пинали Сипу, связали руки. Обезьян поставил ногу ему на грудь, надавил, хрустнули ребра, изо рта потекла кровь. От диссидентов будем избавляться. Члены совета не против? Нет, господин начальник колонии. Справедливое решение, Константин Викторович. Итак, колонист первой категории Якут. Как его фамилия? Члены совета фамилии не знали. Якут, как твоя фамилия? Якут не стал отвечать или не мог. За неуважение к начальнику колонии и членам совета колонии. п е р е в о д и т с я во вторую категорию. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Аси по куда, Константин Викторович? Лёша, окликнул обезьян Лёшу Паштета. Тебе экземпляр нужен? Лёша Паштет не обернулся, он был занят голым человеком на бочке. Нет пока. И хорошо, что не обернулся. А вдруг меня бы узнал? Я не знаю, что бы он сделал. Но догадываюсь. Всех в третий сектор. Охранники приоткрыли ворота. Меня Сипу и Якута втолкнули во двор. Дежурные раздевали х Колонист с повязкой на рукаве поспешил через пустой двор к воротам. Он стащил с меня сапоги и куртку, р а с с т е г н у л штаны, снял и перекинул синие через ворота. Потом он схватил меня за ноги и поволок бараку. Внутри было темно и тепло, даже жарко. Меня положили на шконку и я уснул.